Коридор снаружи был полон помякующих шестерёнок, бегущих в разные стороны, что до боли напоминало картину Побегогина Крадов. Смущало то, что казалось, некоторые бежали на звук и стрельбу болтеров отвоевателей, в то время как другая часть бежала прочь. Поначалу я ошибочно принял это за их желание вступить в бой с импровизированным оружием, которое они размахивали, аглядевшись её, я увидел всё: от наспех переделанных инструментов до простых обрезков труб, утяжлённых на модертубинки, зачастую с конца торчало один или несколько гвоздей. Это была настолько сурово, что растопило бы даже сердце орка. У некоторых было более подходящее вооружение, возможно, изъятое из ремонтных мастерских или собранное из мусора, начиная от болт-пистолетов и до импровизированных гранат, весьма распространённых, собранных из канистр со смазкой. Один приятель даже раздобыл где-то лук, который оказался боевым местным в лагере крыс отстойников. Ссылка на то, что он родился в Падулии, хотя на каком мире, до сих пор остаётся загадкой. Крысы достаточно часто встречающийся термин ульев обозначающий тех, кто в буквальном и переносном смысле оказался на дне социума, они жили за счёт того, что могли выковырять из мусора, который падал сверху или сливался. Не желая лично столкнуться с тиранидом, я стило и пробивался через толпу подальше от звуков боя, и только потом осознал свою ошибку, когда коридор впереди меня блокировал живой кошмар. Тот в ярости визжал, когда своими кожистыми крыльями задевал потолок и стены. Кажется, был проф В тот к чему мы все разом Уля не понадобилось долго думать, чтобы кинуть против нас горгулей. Я поднял лаз пистолет и сделал пару выстрелов, когда тварь поднялась над головами шестерёнок, что блокировала линию огня. Хотя всё чего я добился, так это привлёк внимание не док да себе, что совершенно не входило в мои изначальные планы. Оставив тех наших детса, которые ванн разделывала, тварь коршуном наринулась на меня, подняв свою пушку с телоточцами, дабы изрыгнуть залп смертоносных жуков. К счастью, прицел был сбит слишком инициативным и неблагоазумным шестерёнкой, который метнул утяжелённую цепочку в существа. Та в самый последний момент обмоталась вокруг передней конечности твари, которой было приживлено биооружие. Которой было приживлено биооружие. Дождь из неистого щёлкающих мандибл, не причинея вреда, ударила в стену коридора, и только парочка случайно трикошетив нашла живую плоть, в которую можно было вгрызться. И, возможно, только столь обширная гметика с металлом спасала техноржицов. Несмотря на чудовищную природу причнённых ран, тело то чувствоми реет через несколько секунд, так что раненые часто могли остаться в живых, если не были затронуты жизненно важные органы. А техножрецы большую часть либо в любом случае заменяли на крепкую огметику. Горгулья снова завершала и обогнув моего неожиданного избавителя, запустила хвост с жалом на конце к её или его животу. Очевидно, это особенность сильно модифицированный техножрец. Однако за хорошие поступки следовало платить, особенно когда вокруг столько свидетелей. Так что я махнул цепным мечом, отсекая шип до того, как он проткнёт шестерёнку, и обратным ударом полоснул по открывшемуся низу парящего ужаса. «Держись!» – воодушевляюще закричал я, хотя техна жрец совершенно не собирался отставать от твари, вцепившись в цепочку подобно рыбаку, поймавшему самую большую добычу в своей жизни. Связка отвратительно пахнущих внутренностей расплескалась по полу, обдав мою многострадальную шинель, доказывая тем самым всем и каждому, что спасение грядёт. Гаргулья начала бить меня своими кожистыми крыльями, неудачно пытаясь снова нацелить тело точцев. Увидев, как дуло повернулось, я нырнул, позволяя сгустку яда, что внезапно вылетел меч, а выжечь мне глаза, удариться о фуражку, я тут же в отместку ещё раз махнул цепным мечом. На сей раз визжащий клинок располосовал крыло, бьющее по воздуху, и существо тяжело рухнуло на пол, барахтаясь там в собственных внутренностях, словно воробей, принимающий ванную в луже. «Приканчи я!» – подгонял техножрец. Ровный механический голос каким-то образом был наполнен жаждой крови. Затем он прыгнул вперёд, пришпиливая биоружие своей механической ногой с такой силой, что смоделированная плоть лопнула подобно перезрелому фрукту. Вот это в самом деле воодушевило остальных, и они ринулись на повергнутое существо, точно стоя с точных крыс на труп, полосу и дубайся нидо в кашу с помощью своих дубин и клинков. «Они почти добрались до верха шахты, сэр!» – доложил Юрген – Звуки были, в короче, в моём приёмнике в ухе эхом накладывались на гулкий шум вокруг, и я на секунду замяшкался прежде чем ответить. Горгулья могла быть одна, в чём я сомневался, и если она нашла путь внутрь спасадочной платформы, вскоре последует весь выводок. Даже если нет, на лётной палубе нет ничего способного взлететь, а я просто задохнусь в нём от мязмов атмосферы. Явное преувеличение, так как он уже больше, чем один раса, оказывался снаружи. Если первым меня не сожрут летающие монстры, С другой стороны, сколь бы ни было рискованно присоединиться к обороне шахты, по крайней мере, я мог спрятаться за Малтой Юргена и спинами от воевателей. «Сейчас буду там», — ответил я, словно ни секунды не колебался, и припустил в направлении стрельбы. К моему удивлению, множество окружающих меня техножрецов пустились следом. Судя по всему, у них взыграла кровь и смазка, а они явно стремились уложить в мешок одного или парочку нидов, техножрецы почуяли вкус резни. По мне так отлично, в тесноте да не в обиде, особенно если не станут между мной и Роем. Когда я пробегал мимо зала, то заглянул в святилище Шоллера, но он всё ещё склонился надёргающимся телом Клементины, частично скрытой ограждающими поддонами. Даже если он почувствовал моё присутствие, то был слишком занят, и я побежал дальше, за мной, подобно кометному хвосту, несли стихно-жреце. «Извините за опоздание», — сказал я, когда присоединился к Иилу, паре от воевателей и Юргену, которые выстроились с линии перед проходом, размером с Химеру, ведущим к грузовому элеватору. Нужно признать, что если фрагмент биокорабля действительно был размером с гибельный клинок, как описывал Каин, дверь должна была быть значительно больше. Двери были открыты, что позволяло им иметь неограничный сектор обстрела. К счастью, разум Улья бросил на нас существ, способных карабкаться, а следовательно у них не было никакого дальнобойного оружия, но на каждого хормогаунта или чистокровного крада, которые горя улетали на дно, подступалы ещё десяток. Появились горгульи. "Я знаю", ответил Иил. Ларэн Спидер пытался догнать их ото Ангара. "Теперь понятно, куда делись остальные из завоевателей. За исключением тех на десантнике, о котором упомянул Шоллер по первой встрече, то вот явно весь инцидент провёл где-то в другом месте". Не буду говорить о том, что немного испугался, глянув в головокружительный обрыв, ведущий на нижние уровни. Стены шахты были покрыты хитином. Шостро крадкующимися вверх с единственной погодной целью, их ровущие полосующие как теклаца лев почти глушей щелве ни хруста, защитники продолжили поливать их огнём, которому они теряя время не добавил свой лаз пистолет, но это было всё равно что кидать в них камни. А мы не можем просто сдвинуть платформу и срезать их, спросил я, снося половину чёре по одномул себе на настырному краду удачным выстрелом в разогнутую поясь. Мы уже опустили её, проинформировал Юрген, жг выстрелом из молте крут другого Термальная отдача в качестве бонуса обожгла и отправила вниз шахты парочку других. «Так что если мы попытаемся поднять её, то они просто доберутся до верха быстрее», добавил я Илл, подчёркивая свои слова очерью из болтера, которая разорвала на кровавые куски полдесятка гаунтов. «Да они и так вроде бы достаточно шустры», ответил я, ощутив, что чуть героически преуменьшить будет вполне неплохо. Слабое эхо взрыва разнеслось по шахте, один из шестерёнок... Крайне возбуждённый, метнул самодельную гранату вниз, явно просчитав, где её лучше взорваться. Скорее всего, ему было просто плевать. В данных обстоятельствах он просто не мог промазать. Медведь пронзил дождь зубренного металла. Но теперь не так быстро, заметил Юрген, словно вопрос представлял собой только мимолётный интерес. Они замедлились? спросил я. Внутри зажглась внезапная вспышка надежды, и мой помощник кивнул. Ага. До ядер ещё перед этой стеной использовали укрытие. А теперь ползут прямо в сектор обстрела. Теперь мы бегом к большой лехокости. Я нажал на комбо с Новухи. Шоллер, произнёс я, стараясь, чтобы звучало не столь ликующе. Кажется, работает. Клементина всё ещё передаёт? Так быстро, как может. I'll be with you. Она страдает от продолжающихся приступов, каждый следующий хуже предыдущего. И любое из них может оказаться смертельным. «Тогда нужно как можно быстрее всё закончить», — ответил я. «Согласен». Голова Ила чуть склонилась. Это самое большее, что он мог сделать, чтобы кивнуть, будучи облачённым в неуклюжую терминаторскую броню, и единым залпом выпустил оставшиеся в установке циклон ракеты. Секунду или две спустя в шахте вскипел огненный шторм, поджаривая цепляющийся за стены хитиновый ужас, если их не посёк град шрапнели разрывных зарядов. И спасая свои жизни, мы отпрыгнули... Когда обратная волна взрыва выплеснулась из раскрытых дверей, я упал на металлический пол и перевернулся. Печное жерно наклодовыющих сотрук друг на друга взрывом окатило мою спину. После чего я тут же вскочил, нацелив лаз-пистолет на чернеющий дымящийся проход. На своём месте остался только Иил. От бури его защитила лучшая броня, что было известно человечеству. Через секунду он заговорил: "Мы превозмогли", просто заявил он. "Да?" Странным образом мне жало ее верить. Я медленно подошел к краю обрыва и взглянул вниз. И ведь точно, единственное движение, что я заметил, на дне несколько оставшихся раненых тварей ввинчивались в шахту для породы, из которой очевидно и появились. "Похоже на то", ответил Юрген, поцелоя им вслед очередь из глазгана. Его личный уникально рамат уже начал душит запах обожглой плоти и опалённого металла. "Горгульи тоже разлетаются в смятении", проинформировал нас Иил. не сдержав в своём тоне нотки удовлетворения. «Превосходно!» — сказал я, чуть с большим усердием оставаясь деловым. С другой стороны, у меня было куда больше практики прятать свои истинные чувства. Я снова активировал комбусину. «Можете сказать Клементине, чтобы она остановилась?» «К несчастью, не могу!» — ответил Шоллер. В его голосе услышалось сожаление. «Как я предполагал, последний приступ оказался фатальным».